Глава девятая. «Это мне?» Тим разглядывал электрогитару не то чтобы с восторгом, но определенно ему инструмент нравился. «Благодарю, но зачем?» Во-первых, инструменты музыкального клуба не отличаются высоким качеством. Добровольская с холодным видом осматривала обновки, включающие в себя электрогитару с комбоусилителем, такой же бас, ударную установку, виолончель, скрипку и синтезатор. Точнее, электропианино, но с расширенными возможностями. Что это значит, Тимофей не знал, но словам Илмы доверял. Она явно разбиралась в вопросе. А во-вторых, кто даст гарантию, что в последний момент их у нас не заберут или не испортят? У Казимира там хорошие связи, так что ему ничего не стоит надавить на кого нужно. «Да уж, наслышан», — парень кивнул, соглашаясь с доводами. «Ладно, допустим». «Я на соло-гитаре, вы — виолончели-пианино. Выходит, нам нужны люди?» «Минимум двое — на ударные и бас. В идеале, конечно, классическая струнная секция должна быть гораздо больше. А еще лучше — полноценный оркестр. Но имеем, что имеем». «И давно ты стал экспертом», — не применула поддеть парня Илма. «Сам еле брякает, а туда же — советовать». «Не обязательно участвовать лично в чем-то, чтобы понимать, как это работает». Впервые за время их знакомства Тим посмотрел на аристократку немного высокомерно. Достаточно провести анализ имеющихся в сети роликов, чтобы понять суть процесса. Рок-аранжировка классических произведений не слишком отличается от оригинала. Просто за счет электрогитары и ударных создаются нужные акценты. Но если они заглушат основную тему, то получится, что попало. Такие ролики тоже встречались, и, надо сказать, впечатление они оставили не самое хорошее. «Я согласна с Тимофеем», — кивнула Анастасия. «Поэтому, Илма, тебе задание. Сегодня опросишь весь класс, узнаешь, кто на чем умеет играть. Все-таки уровень нашей школы пусть и не дотягивает до элитного, но набирали в нее не из-под воротен, так что имеется вероятность, что мы сумеем подобрать людей». «Об этом может быть информация в личном деле», — подсказал Тим. «Родители наверняка пытались выставить своих детей в лучшем свете и обязательно указали бы занятие музыкой». Логично, снова кивнула добровольская. Зайдешь к секретарю, возьмешь личные дела нашего класса. Выберем подходящих, потом с ними предметно поговорим. Почему я? Заныла рыжая. Пусть тим этим занимается, раз самый умный. Меня все эти бумажки бесят. Если ты не забыла, у него сегодня турнир, осадила подругу Анастасия. Так что ему будет некогда, ведь уроки тоже нужно успеть сделать. Наше соглашение о показателях успеваемости класса все еще в силе я тоже хотела сходить с ним снова принялась конючить якунич а теперь придется полдня сидеть с бумагами значит будет тебе стимул пожала плечами добровольская закончишь раньше сможешь сходить посмотреть на бои все по честному тогда пока мы не разошлись еще одно замечание взял слово тим мне кажется что нужно подготовить шесть семь композиций может меньше посмотрим чтобы они укладывались в промежуток 25-30 минут. Больше смысла не имеет, но и меньше тоже. Будет часто повторяться одно и то же. А так полчаса играем, полчаса перерыв. Фестиваль длится порядка шести часов. Получится шесть выступлений, может, пять, но между ними мы сможем отдохнуть. Конечно, в идеале нам бы еще вокал, но тут уж ничего не поделаешь, хотя это точно привлекло бы внимание. «Вокал!» — казалось, в голове Анастасии заработал компьютер. Я подумаю, может быть, что-то и получится. Хорошо, закончим на сегодня. Тимофей, я надеюсь, ты выступишь достойно. Мы не ждем от тебя обязательной победы. Было бы странно требовать это от новичка, только недавно ступившего на путь воина. Но уверена, ты будешь биться до конца и докажешь свою силу духа. «Короче, надери им всем задницу!» — влезла Илма. «После того, что учудил у деда Сверра, ты просто обязан победить, и никакие отмазки не принимаются». Да-да, конечно. Тем не то, чтобы не верил в возможность своей победы, скорее он так же, как и Анастасия, здраво оценивал себя и свои возможности. И понимал, что победить может только чудом. Однако это не означало, что парень сдался. Нет уж, он был твердо намерен выложиться на все 120%, И сейчас было бы очень неплохо повысить уровень навыка стиля «белой бороды», коль появились свободные токены. Но не судьба. Значит, надо играть с тем, что есть. Верь в меня, и я победю. Побежду. Одержу победу, короче, и все такое. «Мне кажется, или ты с каждым днем все больше наглеешь?» — набычилась рыжая. «Смотри мне. Я не погляжу, что ты учеником стал. Наваляю по первое число». «Я иногда думаю, что тебе в роддоме отрезали член», покачала головой Анастасия под ошарашенным взглядом Тима. «Сколько раз уже говорила, не стоит кидаться в драку на всех и каждого». «Но он действительно обнаглел», возмутилась Илма, но осела под ехидным взглядом подруги. «Ладно, пусть живет, но я считаю, что он должен попробовать победить». «Я и не отказываюсь», — Тим пожал плечами. «Больше скажу, буду всеми силами рваться к этому». Но если нет, то нет. Сами же говорили, что для меня важнее стать сильней, а не выиграть. Я даже больше скажу. Победа хоть и заманчивая штука, и я буду стараться изо всех сил, но предпочел бы проиграть где-нибудь в четвертьфинале. Потому что хоть режьте меня, я не верю, что подобный турнир для уличных хулиганов возник сам по себе. А мне не хотелось бы привлекать к себе внимание. «Вот видишь», — Добровольская совсем элегантно ткнула в Тима пальцем. Вот это значит работать головой, а не кидаться чуть что с шашкой в атаку на танки. Так он сам не хочет, чтобы его считали твоим человеком, — резонно парировала Якунич. Не выеживался бы и прятаться бы не пришлось. Я вообще не понимаю, чего ты с ним цацкаешься. Не понимаешь и не надо, — отрезала Анастасия, но тут же смягчилась. Как союзник, а не слуга, Тимофей гораздо полезнее. Как минимум огражден от влияния моей семьи. Союзнику никто приказать не может, почему я должна объяснять тебе прописные истины. Извини, голова другим забита, покаялась Илма, а Тим вылупился впервые видя извиняющуюся рыжую. А ты не улыбся, а то прямо тут, в секу. Перемена заканчивается, перевел тему парень. Не стоит опаздывать и давать повод для сплетен. Тем более, что у Бжастовского в нашем классе есть свои люди. «С ними я разберусь», — помрачнела на мгновение Добровольская. «Но до фестиваля ничего сделать не получится. Казимир имеет большое влияние на директора, так что тот не захочет с ним ссориться. А вот после...» «Для этого надо выиграть», — Тимофей пожал плечами и поднялся. «Но если мы будем опаздывать на уроки, этого может и не случиться». Сегодня после занятия они с Илмой нарушили сложившуюся за последние дни традицию и не пошли в библиотеку заниматься у каждого нашлось достаточно дел да и один день вряд ли бы что то изменил якунича оказалась далеко не дурой и тимофей подозревал что проблемы с математикой у нее были не из за ума а как протест против жестких методов обучения в клане вредная девчонка могла просто упереться даже учитывая что получала за это по заднице причем это был не оборот речи как узнал парень Телесные наказания у них в клане вполне практиковались, и, судя по косвенным признакам, даже Анастасия не избежала этой участи. Понятное дело, прямо об этом никто не говорил, но намеков от Илмы Тиму хватило за глаза. Впрочем, он не собирался влезать во внутренние дела аристократов, хотя лупить детей, бога ради. Главное, что самого Тима никогда дома не били, если не считать сестру. Но той повод был не нужен. Переодевшись прямо в школе, Тим прыгнул на нужный автобус и через полчаса был на месте. Вид улиц, где буквально вчера случилось кровавое побоище, поначалу смутил парня. Но он быстро взял себя в руки. Да, случилась трагедия, но жизнь продолжается, а гопники сами виноваты. Не реши они поквитаться в самой жесткой форме, ничего этого бы не случилось. В то, что Хис хотел его просто напугать, Тим не верил. От малолетнего бандита прямо разило жаждой крови и фанатизмом. Убив Тимофея, он хотел стать сильнее, за что и поплатился. Ведь иногда жертвы сами становятся охотниками. «Привет!» Так что, когда Тим толкнул дверь убежища банды зверей, он уже был спокойный и собран. «А где все?» «Скоро подойдут». На складе, служившем банде базы, оказалась только одна змея. И, похоже, она поджидала именно Тима я попросила лесу задержать их на 10 минут и зачем тима перся на косяк сложив руки на груди только не говори что воспылала ко мне чувствами я в такое не верю это раз но и два ты точно не из таких не знаю историю ваших отношений да и лезть не хочу но влад явно для тебя много значит чтобы портить все случайной интрижкой да еще такой тупой так что давай сразу к делу «Я и не собиралась тебя соблазнять», — серьезно кивнула Светлана. «Просто не хотела, чтобы другие слышали наш разговор. Сначала хочу сказать тебе спасибо. Твое зелье я не знаю, с чем сравнить. Я второй месяц мучилась, ничего не помогала. В больнице разводили руками. А тут одна ночь, и все, словно ничего и не было. Это... это волшебство какое-то. Конечно, еще нужно восстановиться, но сам факт, что мне полегчало... Я с утра была в больнице, и они не нашли ничего. Ты понимаешь? Хотя раньше, ну, неважно. Если ты хотела меня поблагодарить, то не за что. Тим пожал плечами. Или же ты хотела что-то попросить, например, еще зелье, если оно у меня есть. Я понимаю, что это наглость с моей стороны. Девушка опустила глаза, но буквально через секунду вскинула голову, упрямо сжав губы. Я не знаю, как дела у богатых или тем более клановых, явно у них возможности куда больше, чем у нас, но в нашем районе идет настоящая эпидемия. Болезнь ослабляет, но не валит с ног, поэтому никому нет дела. К тому же легко излечивается силами одаренных, но у местных нет столько денег. И если твое зелье помогает, может быть, его можно разбавить? Мы готовы заплатить тысячу за бутылку, больше у нас просто нет. Но нам хотя бы одну, для детей. Болезнь она не выбирает, косит всех, даже самых крох. «Раз ты не торгуешься, значит, можешь заплатить и больше», — Тим усмехнулся, глядя, как дернулось лицо девушки. «Да и сама знаешь, что это стоит дороже. Иначе не стала бы упоминать детей. Давить на эмоции — это подло, знаешь ли. Но самое смешное, что тебе достаточно было просто попросить. Держи». Осторожно, змея с трудом поймала брошенную ей бутылку. Это ты отдаешь его мне просто так? Считай, что я так карму исправляю, подмигнул Тим. И еще не вздумай никому сказать, что зелье связано с родом Хагина. Это не так. Пусть я сам и получил доступ на их территорию. Я не могу сказать, кто именно его делает, но это точно не они. Но я думала. А вот сейчас парню удалось вогнать девушку в ступор. Но тогда... Ты что-то увидела и сделала неверные выводы. Жестко отрезал Тим. Такое бывает. Поэтому я и предупреждаю, чтобы последствия не оказались фатальными. А насчет того, что зелье делали не они? Скажи, оно помогло? Да. Наконец, взяв себя в руки, кивнула Света. Помогло? Ты прав. Не имеет значения, кто его производит. Спасибо, я... Завтра или послезавтра смогу передать еще бутылок 10. Тем все же решил оставить себе небольшой временной зазор. Край перед выходными. Сейчас не могу точно сказать, когда удастся встретиться с Зильеваром. Это тоже будет бесплатно, но с условием, что лекарство разойдется только среди тех, кому это действительно надо. Никакой перепродажи. Но если будут предложения от имеющих возможность выложить ту же десятку, так сказать, для профилактики, «Ты позвонишь мне, и мы этот вопрос перетрем. 20% тебе, как посреднику». Договорились. Слишком быстро согласилась змея, из чего Тим сделал вывод, что можно было предложить и 10%, а то и 5%, но переигрывать не стал. Для юноши было важнее остаться инкогнито, а у Светы имелась какая-никакая силовая поддержка. Конечно, серьезных игроков это не остановит, но вот мелочь вполне можно будет отсеять. «Спасибо». «Пока не за что», — покачал головой парень, оставаясь в образе уверенного в себе дельца. «Вот найдешь покупателей, тогда и поговорим». Замётано, серьезно кивнула Светлана и бросила взгляд на телефон, тут же спрятав зелье в сумку. «Ребята идут». Действительно, буквально через минуту в двери ввалилась шумная компания. Звери были возбуждены и громко переговаривались, мандражируя перед предстоящим событием. Как Тим уже понял из разговоров, подобные мероприятия проводились нечасто. Один край два раза в год. И на них можно было неплохо подняться. Не только привлечь новых сторонников, но и заработать на ставках, завербоваться в вольный отряд и, если повезет, стать чемпионом и сорвать куш. Не только призовой фонд, а там было порядка 50 тысяч, но и процент отставок. Даже для родителей Тима это были солидные цифры, что уж говорить об уличных пацанах и девчонках. Кстати, никакой отдельной категории для женщин не имелось, может, потому что укрепление тела ранга ученика вполне себе компенсировало женскую физиологию. И тем не менее, Тиму очень сомневался, что победителем станет кто-то из девушек, ведь рубка предстояла жесткая, даже жестокая. За такие деньги биться будут насмерть, пусть даже организаторы и обещали медицинскую помощь. Но тот же Волк подтвердил, подобные мероприятия редко когда заканчиваются без травм и трупов. Подростки и так были весьма жестокими, а уж попав в ситуацию, где нужно победить любой ценой и нет судей, били на повал. «Все готовы», — Влад обвел суровым взглядом своих бойцов, впрочем, Тим без труда заметил в глазах главаря плохо скрываемое волнение. «Двинули! Нас ждет победа!» Турнир проводился на другом конце города, возле грузового вокзала, где среди складов спрятался громадный пустой ангар, занятый организаторами. Как сообщил неугомонный Талай, в прошлый раз бились на складах в порту, а в позапрошлый — где-то в пригороде, на заброшенном частном аэродроме. Впрочем, это ни о чем не говорило, слишком мало было информации. Но у Тима имелось подозрение, что организаторы просто менялись и использовали тот вариант, что был для них проще. Оно и понятно, никто бы не позволил одному клану вытягивать все перспективные кадры, явно заставили бы делиться. А в том, что мероприятия устраивают Ариста, Тимофей даже не сомневался. Ни у кого другого таких возможностей попросту не было. И ваны, то бишь организованная преступность, по сравнению с кланами это были детишки в коротких штанишках, да и Тим сильно сомневался, что бандитам дали гулять самим по себе. Скорее, это уж был теневой блок тех же Ариста. Добирались звери, и примкнувший к ним Тим сначала на автобусе, пугая своим видом пассажиров, а потом пешком. Причем в ту же сторону тянулось много молодежи в прикидах уличных банд. Друг на друга они зыркали зло и настороженно, но свар не затеивали. Оно и понятно. Никто не хотел рисковать и получить травму, даже не попав на арену. Каждый мечтал победить, поэтому и вели себя все смирно. Другое дело по завершении, но до этого момента еще нужно было дожить. «Кто такие?» На входе в ангар зверей встретили крепкие мужики в ранге ветеранов, что опять вернуло Тима к мысли о том, что организаторы связаны с кланами, а то и вовсе аристы и есть. Не зря же у охраны военная выправка и пронзительный взгляд. «Звери!» — выступил вперед волк. «Я подавал заявку на пятерых бойцов». «Есть такие!» — кивнул администратор. «Как записать?» «Волк!» Влад ткнул пальцем в себя, а затем по очереди в каждого из своих. «Талай, сокол, кабан и... как тебя записать?» «Дракон». Тим особо не думал над прозвищем, оно как-то само вырвалось. «Семнадцатый», — равнодушно заметил охранник. «Что у вас с фантазией? Сплошные тигры, львы до да драконы». «Впрочем, пофиг. Будешь дракон-семнадцать». «Нет, запишите его белым драконом», — влезла лиса. «Тем более ты ханьский стиль практикуешь». Ханец? а вот это вызвало интерес у администратора не похож поэтому и белый с превосходством глянула на него зеленоволосая понятно хмыкнул тот и записав что то в планшет махнул рукой драки на территории запрещены за это сразу дисквалификация ставить на себя можно только на победу очередность боев показывается на табло если не появились за три минуты дисквалификация ну и удачи Она вам понадобится.